На твоем месте я постарался бы стать лейтенантом. Тогда бы ты мог гонять его, пока у него задница не взапреет. «А ты, Детеринг, продолжает допытываться Мюллер. С его любовью задавать вопросы ему бы только ребят учить. Детеринг не охотник до разговоров, но на этот вопрос он отвечает. Он смотрит в небо и произносит всего лишь одну фразу. «Я подоспел бы как раз к уборке». С этими словами он встает и уходит. Его одолевают заботы. Хозяйство приходится вести жене. К тому же у него еще забрали двух лошадей. Каждый день он читает доходящие до нас газеты, уж нет ли дождя в его родных краях в Вольденбурге, А то они не успеют убрать сена. В этот момент появляется Химмельштос. Он направляется прямо к нам. Лицо тьядана покрывается пятнами. Он растягивается во весь рост на траве и от волнения закрывает глаза. Химмельштоз ведет себя несколько нерешительно. Он замедляет шаги, но затем все-таки подходит к нам. Никто даже и не думает встать. Кроп с интересом разглядывает его. Теперь он стоит перед нами и ждет. Видя, что все молчат, он пускает пробный шар. «Ну, как дела?» Проходит несколько секунд. Химмельштос явно не знает, как ему следует себя вести. С каким удовольствием он заставил бы нас сейчас сделать хорошую пробежку. Однако он, как видно, уже понял, что фронт — это не казармы. Он делает еще одну попытку, обращаясь на этот раз не ко всем сразу, а только к одному из нас — Он надеется, что так скорее получит ответ. Ближе всех к нему сидит Кроп. Его-то Химмельштос и решает удостоить своим вниманием. «Тоже здесь?» Но Альберт отнюдь не собирается напрашиваться к нему в друзья. «Немножко подольше, чем вы», — кратко отвечает он. Рыжие усы Химмельштоса подрагивают. «Вы, кажется, меня не узнаете». Тьяден открывает глаза. «Нет, почему же?» Теперь Химмельштос поворачивается к нему. «Ведь это Тьядан, не так ли?» Тьядан поднимает голову. «А хочешь, я тебе скажу, кто ты?» Химмельштос обескуражен. «С каких это пор мы с вами на «ты»?» «Мы, по-моему, еще в канаве вместе не валялись». Он никак не может найти выход из создавшегося положения. Столь открытой вражды он от нас не ожидал». Но пока что он держит ухо востро. Наверное, мы уже успели наболтать про выстрелы в спину. Слова Химмельштосса о канаве настолько разъярили тьядана, что он даже становится остроумным. «Нет, ты там один валялся!» Теперь и Химмельштосс тоже кипит от злости. Однако тьядан поспешно опережает его. Ему не терпится высказать до конца свою мысль. «Так сказать тебе, кто ты?» Ты гад паршивый, вот ты кто. Я уж давно хотел тебе это сказать. В его сонных свиных глазках светится торжество. Он много месяцев ждал той минуты, когда швырнет этого гада в лицо своему недругу. Химмельштоса тоже прорвало. Ах ты щенок, грязная торфяная крыса. Встать, руки по швам, когда с вами разговаривает начальник. Тядан делает величественный жест. «Вольно, Химмельштос! Кругом!» Химмельштос бушует. «Это уже не человек. Это оживший устав строевой службы, негодующий на нарушителей. Сам кайзер не счел бы себя более оскорбленным, чем он. Он ревкает. «Тьяден, я приказываю вам по долгу службы! Встать!» «Еще что прикажете?» — спрашивает Тьяден. «Вы будете выполнять мой приказ или нет?» Тьяден отвечает, не повышая голоса, и, сам того не зная, заканчивает свою речь нецензурным ругательством, одновременно оголяя свой тыл. Химмель что срывается с места, словно его ветром подхватило. «Вы пойдете под трибунал!» Мы видим, как он убегает по направлению кротной канцелярии. Хайе и Тядан оглушительно ржут. Так умеют хохотать, Только торфяники. У Хайи от смеха заскакивает челюсть, и он беспомощно мычит открытым ртом. Альберт вправляет ее ударом кулака. Кат озабочен. «Если он доложит, тебе не сдобровать». «А ты думаешь, он доложит?» — спрашивает Ядан. «Обязательно, — говорю я. Тебе закатят по меньшей мере пять суток строгого», — заявляет Кат. Тьядена это ничуть не страшит. Пять суток в Кутузке — это пять суток отдыха. А если в крепость, допытывается более основательный Мюллер, пока сидишь там, глядишь и отвоевался. Тьяден счастливчик. Он не знает, что такое заботы. В сопровождении Хайе и Лейера он удаляется, чтобы не попасться начальству под горячую руку».